На буфете стояли постоянно грязные подносы и ведёрки с остатками льда. На забранных решётками окнах, выходивших на керситер стрит висели огромные грязные золочёные карнизы с грязными жёлтыми атласными порсьерами. Из широких грязных золочёных рам смотрели картины духовного содержания или сцены из охотничьей жизни.